Глава 348. Полон недостатков. Лон Юэ смотрелся вокруг, всю гору устилали мечи нему Как же он собирался сражаться? Вес всех этих мечей может раздавить его насмерть. Юноша посмотрел на отшельника, который, казалось, ничего не замечал. Управление восемью тысячами мечей может выглядеть простой задачей, но это израсходует все силы большинства практиков божественных искусств области шести направлений, Толик от Санимуса своим невероятно плотным совершенствованием мог владеть таким огромным количеством летающих мечей одновременно. Кроме того, управление таким количеством мечей требовало чрезвычайно высоких достижений в математических вычислениях. Для того, чтобы контролировать каждый из летающих мечей, дабы они не мешали друг другу, был необходим мозг с хорошей скоростью реакции. Просто расчёт маршрутов для 8000 мечей требовал высочайшего уровня вычислительных знаний. Было очевидно, что Циньмо уже объединил меч Дау и секты Дау с навыками меча старейшины, поэтому он был в состоянии контролировать так много летающих мечей. «В этом мире правда есть тело тирана!» Засомневался отшельник Цинью. Если бы это было так, в маленькой нефритовой столице определённо существовали бы записи. Живя здесь, он перечитал множество книг, но ему никогда не попадались на глаза такие записи, не было даже какого-то упоминания «намёка теле тирана». Книги, собранные в маленькой нефритовой столице, были всеобъемлющими, беря своё начало с самых давних древних эпох. Другие секты и священные обители такого попросту не могли себе представить, но даже при всём при этом в маленькой нефритовой столице не было никаких записей от телетирана, поэтому его не могло существовать. Из-за этого отшельник первоначально был уверен, что старешно лжёт, однако испытав на себе умения юноши, его уверенность пошатнулась. Старший брат Луньёй. «Прошу!» — снова сказал нему. «Император людей, прошу!» — гордо проговорил он Юй, думая про себя с полыхающим в глазах огоньком. «Император людей должен контролировать столько летающих мечей, что определённо должно быть утомительно для него, один или два обмена с ним, вероятно, исчерпает весь объём его совершенствования. Мне просто нужно подержаться несколько обменов, и я смогу превратить поражение в победу!» Однако вскоре Лун Юй обнаружил, что глубоко заблуждался. Циньму не оставил ему шанса продержаться, немедленно использовав четвёртую форму писания меча Дао, тихое вращение небесного цикла, встречая каждое явление природы. Восемь тысяч мечей мгновенно распространили небесный цикл звёзд и исполнили проявление природы. Когда мастер Дао Линь Сюань тестировал Циньму на его достижение в алгебре, он использовал расчёт звёзд шахматного превращения небесного цикла, математические рассуждения там были четвёртым писанием меча Дао. Цанему исполнил тихое вращение небесного цикла, встречая каждое явление природы, заставляя звёздное небо над ним ярко засиять. Каждое движение 14 писания меча Дао было сильнее предыдущего, и когда дело дошло до четвёртого писания, восемь тысяч мечей превратились в заполонившие небо небесные звёзды. Лон Юй был пойман в ловушку построения меча, времени на раздумья не было, как вдруг из его глаз вырвалось пламя, затем он моргнул из глаз выстрелили две белоснежно-белые мечеподобные вспышки. Его навык меча отличался от обычных путей и был своего рода высшим искусством в маленькой нефритовой столице, он в основном совершенствовал свои глаза, но в отличие от других глазных навыков, совершенствовал в них навыки меча. Его глаза и меч стали одним целым, происходя из искусства под названием «Стекрит и глаз сердце меча». Сила такого рода навыков меча заключалась в том, что не было необходимости развивать духовное оружие или мечи. Вместо этого сами глаза служили пилюлями меча, и меч всегда указывал остриём на то, что видели глаза. Такой подход был гораздо более прямолинейным и простым. Кроме того, это искусство обладало уникальной техникой, когда глаза превращались в огромные пылающие пылающее солнце, свет меча мог преодолеть все препятствия, а когда они засияют звёздным светом, столь же ослепительным, как галактика, Ни один враг не сможет защититься от них. Если Лон Юи удастся постичь сердце меча, то сердцем и мечом как едином целом он станет ещё страшнее, чем просто с глазами мечами, ведь как только сердце пожелает, движение меча уже будет исполнено. Но благо, что он ещё не достиг этой области, хотя даже просто его глаза мечи заслуживали отдельного внимания. Между тем бесчисленные летающие мечи сокровища Цанему направились к двум полностью состоящим эсцист, светящимся росчерком меча Луньюэ. Мечи-сокровища были выкованы из драгоценных материалов всего небесного дьявольского культа, поэтому по качеству они превосходили два подобных огня. К тому же из-за чрезвычайно плотного совершенствования цениму мечи Луньюэ были полностью подавлены. Звёздный свет вырвался из глаз Луньюэ, сталкиваясь лоб в лоб с трансформацией четвёртого писания меча Дао. Навыки меча-сражающихся, возможно, оказались похожими, но были различны по своей сути. Дао Меча использовал математические рассуждения для построения небесных звёзд и имел состав математических рассуждений о преобразовании. Секреты небесный глаз, сердца Меча, однако, делали всё, что им заблагорассудится, меняясь вместе с сердцем. Их сложность нельзя сравнить с Мечом Дао, но они превзошли секту Дао в трансформации, преобразовании. Хотя, если всё-таки сравнить эти два Меча, свет Меча ученика маленькой нефритовой столицы был намного хуже. Луньёй болезненно хмыкнул. Звёздный свет, который вырвался из его глаз, был развеян в ничто. Восемь тысяч мечей превратились в дождь мечей. «Пощади его!» Вдруг послушался крик отшельника Цуньё. В следующий момент Луньёй увидел, как летающие мечи окружают его, как будто он стал огромной пилюлей меча. Он находился внутри них, а покачивающиеся наконечники мечей были направлены на каждую часть его тела. В его голове появился вопрос. «Если бы они вонзились с него, осталось бы от него хоть что-нибудь». Пилюля мяча раскололась, и мячи вернулись в мешок Таото на спине ценьму. Олон Юй быстро ощупал себя, проверяя, всё ли с ним в порядке. Только тогда он вздохнул с облегчением. Он хотел поблагодарить парня, но все его конечности в какой-то момент онемели, его горло также пересохло, из-за чего он не мог издать даже звука. Му Цэндай вышла вперёд, принеся ему чистой водой, Лун Юй сделал пару глотков и проговорил. «Большое спасибо, что пощадил меня, император людей. Тем не менее, я не проиграл в навыках меча, ты завалил меня своим сокровищам». Не отрицая, Цань смиренно сказал. «Старший брат Лун Юй прав. Я не слишком усердно изучал меч Дао, только 10 дней. Вообще-то у меня это не очень хорошо получается». Лун Юй мгновенно переменился в лице, почувствовав, что в его горле опять сухо, как в пустыне, но он, хрипя, всё же сумел выдавить. «Не очень хорош в Мече Юноша взглянул на старейшину и сказал, «Я обучался навыкам мечал Старейшины. Однако то, чем он меня обучил, слишком могуче. Могуче настолько, что мне очень тяжело сдержать свою силу. А так как мои движения в Мече невысоки, ты был способен блокировать мои атаки и выжить». Лон Юй вновь сделал несколько глотков воды, но его всё ещё немного сушило в горле. Взгляд Му блеснул, когда она спросила, В таком случае может ли император Людейцы не продемонстрировать свой самый сильный навык меча? Взгляд Иван Мужаня также сверкнул, показывая предвкушение. Всем было очень интересно, какой же самый сильный навык меча молодого императора Людей. Санему показало обеспокоенные выражение лица, посмотрел на старейшину и студливо сказал. «В моём навыке меча есть кое-какие недостатки. Нет, совсем не кое-какие. У меня огромные проблемы. Особенно в последнее время всё постоянно ухудшается». Луньё и Мол Ценда и Иван Мужань были ошарашены, отшельник Ценю тоже был удивлён. Он не всегда такой самоуверенный и гордый. Лицо Ценюму было полно стыда. Мой самый сильный навык меча был побеждён старейшиной, мне никогда не удавалось одолеть его. Затем я встретил своего отца, его я тоже так не смог одолеть, а когда имперский наставник постигал путь, я подглядел за нём, и количество недостатков в моих навыках только прибавлялось. Несколькими месяцами ранее на корабле сокровища Цэнему потерпел наибольшую неудачу. Оказавшись внутри живописи, Цэнь не побеждал его раз за разом, и если бы он не избивал Пань Гунсо время от времени, чтобы почувствовать себя лучше, ему не удалось бы сохранить хоть кроху от своей уверенности. Когда имперский наставник постигал путь, Цэнему, заглянув в его сердце, да, он наблюдал за всем процессом, и это потрясло его до крайности. Однако это привело и к другим последствиям, Его горизонты резко расширились и достигли высоты, которую он никогда не представлял раньше. Когда Циньму подумал о улучшенном им навыке меча, он понял, что в нём появилось ещё больше недостатков, чем было раньше. Стареюшно продемонстрировал удивлённые выражение лица и сказал «Муэр, исполни свой навык меча, который недостатков Я хотел бы взглянуть! В таком случае я опозорюсь». Некоторое время поколебавшись, всё же ответил Циньму, Затем вздохнул с глубокой концентрацией, а его беззаботный меч загудел, покидая ножны приземляясь в руке. Лезвие меча вспыхнуло светом, а бесчисленные летающие мечи вылетели из мешка Таота на его спине, тут же влетая один за другим прямо в беззаботного. Три тысячи мечей слились воедино. Беззаботный меч являлся основным, а остальные мечи, способные войти в него дочернями. Как профессионал в ковке сокровищ, Цанимо знал, что существует два типа форм пилюль меча, Вошедшие в основной меч дочерние мечи — лишь один из них. Но поскольку его магическая сила и мощь были ограничены, он мог сплавить воедино только три тысячи мечей. Если бы он добавил ещё, было бы не так просто использовать беззаботный меч, не говоря уже об использовании каких-либо навыков. Взгляд парня был сосредоточен на острие меча, как будто в мире больше ничего не существовало. Затем он исполнил свой навык меча. Меч в его руке начал неуклюже двигаться. Послышался звук порыва ветра. Беззаботный меч Цанему двигался очень медленно, но издавал звук проходящего через воздух невообразимо тяжёлого предмета. Когда беззаботный, исполняя навык меча, двинулся, дочерние мечи начали вылетать из него, как будто они были его остаточными образами. Огни меча продолжали непрерывно разрушаться. Каждый вылетевший меч выполнял разное движение меча. 17 основных движений меча были показаны траекториями летающих мечей. Однако, когда неуместные движения накладывались друг на друга, навык меча также становился беспорядочным и неправильным. Юноша исполнил и меч, ступающий по горам рекам. Тот полностью отличался от того, чему учил старейшина. Его навык меча был очень неуклюж и не имел чувства ловкости, но подвижность беззаботного постепенно росла. Дочерние мечи в воздухе, танцуя с основным мечом, тоже медленно наращивали скорость. Выражение лица отшельника Ценю становилось мрачней в то время как Луньёй, Муцанда и Ван Мужан не понимали абсолютно ничего, что видели. Рассуждения о мече, которые были задействованы в мастерстве меча Цаньму, становились всё сложнее и глубже. В небе над небесной горой время от времени собирались и рассеивались три тысячи летающих мечей, превращаясь в величественные горы, рассеивающие водяной пар, или же в длинную реку в небе, а также пышущие зеленью и жизнью десятки тысяч деревьев. Они были настолько детализированы, что можно даже увидеть линию жилок на листьях. Через мгновение все огни меча исчезли, юноша встряхнул свой беззаботный меч, и все летающие мечи вылетели из него, возвращаясь мешок Таота на его спине. «Нет необходимости состязаться», сказала Муцундай, сразу же добавив. «Моё совершенство не уступает старшему братлу Нуёю, так что давай не будем сражаться». Ван Мужань покачал головой. «Нет необходимости состязаться, я признаю поражение». Выражение лица лун-Юя было бледно-белым, а рот так широко открыт, что туда мог залететь воробей. Он понял, что у него снова пересохло в горле. Немедленно выпив два глотка воды, он сказал. «Твой навык меча. Я не понимаю его». Отчальник Цанью впал в оцепенение, посмотрев на Цанему, затем на старейшину и под конец вздохнул. «Старый брат дал, ты взял хорошего ученика. Его навыки меча уже вступили на путь». Стареюшно покачал голову и сказал. «Я не учил его совершенствовать меч таким образом. Он осознал всё это сам. Моэр, твой навык мечей правда имеет много недостатков. Он похож на сломанное решето, которое пропускает воздух повсюду. Ты должен продолжить работу. Если ты встретишь кого-то, чьи знания выше твоих, ты даже не поймёшь, как умрёшь». Волосы юноши встали дыбом, и он пробормотал. «Я тоже вижу слишком много недостатков». Но пока не могу их исправить. Кто учит своего ученика таким образом? Этот навык меча можно считать одним из самых мощных в мире. Те, кто сможет превзойти его, будут людьми, достигшими пути меча. Отшельник Цинью не знал смеяться ему или плакать.